Глава 8 Система М223518. Планета Гелия-6. Где-то за разделительной линией. Атмосферник скользил над серым покрывалом пустоши, держа высоту в сотню метров. Двигались быстро, сохраняя приличную скорость. Иногда кабину потряхивало, двигатели начинали работать с перебоем. По словам Соло, сам катер представлял собой жуткую развалину, годную лишь, чтобы самоубиться особо причудливым образом. При этих словах девчонка-пилот злобно сверкнула глазами, губы сжались в упрямую линию, и ей явно хотел огрызнуться, защищая своего малыша. «Да ладно тебе, нормальная машинка», — я посчитал нужным разрядить обстановку. «Пристоял разговор, будет проще не вытягивать информацию, а получить ее добровольно». Техник фыркнул, но поймав предостерегающий взгляд, брошенный через плечо, заткнулся и в вглубь трюма, исполнявшую роль пассажирского отсека. Я повернул голову к Зоу. Твой лысый приятель говорил про склад Лари, ты знаешь, где он находится? На самом деле никаких сомнений в том, что девчонке известно местонахождение склада, нет. Если она работала на Барыгу, то могла тот или иной раз отвозить что-либо туда. Однако для предстоящего дела со стороны пилота требовалось сотрудничество. Можно, конечно, надавить и заставить, но это крайний вариант. Сначала пробуем мягко. Он не неприятель. девчонка зло скрипнула зубами. Тонкие пальцы так сжали штурвал, что, что побелели костяшки. Не хватало еще, чтобы сейчас неудачно дернулось. Сомневаюсь, что в этой посудине имелся автопилот, готовый перехватить управление в случае чрезвычайной ситуации. Допустим. Я миролюбиво развел руками, растягивая рот в улыбке. Не помогло, напряглась еще больше. «Да что ты знаешь?» — гневно выдала она, дергая головой и бросая на меня испепеляющий взгляд. «Я этого ублюдка ненавижу. Знаешь, сколько дерьма он со своими дружками натворил перед моими глазами?» «Так, похоже, истерика. Запоздала реакция на произошедшее в поселке. Психика не справляется. а нам последствия нервного срыва ни к чему». «Могу представить, нарочито-лениво бросил я, но ведь они это вытворяли не с тобой, а с кем-то другим. Ты всегда находилась в безопасности, как ценный кадр, или я не прав?» При интонации сбили истеричный настрой. Ожидала, что будут успокаивать. «И немного усилить нажим?» «Что, стояла в сторонке наблюдала, как мучают других?» «Бездействовала, понимая, своя шкура дороже» ноздри девчонки возмущенно раздулись она открыла рот собираясь выдать гневную тираду но замерла и тихо выдохнула я ничего не могла сделать понимаете ничего хорошая реакция правильная значит есть совесть не так чтобы много но достаточно для оперирования ты можешь помочь сейчас проникновенно сказал я ты ведь знаешь ларри знаешь какая это мразь помоги нам и обещаю ты никогда его больше не увидишь Губы Зоу искривились в пренебрежительной насмешке. Так и читалось, кто вы и кто Ларри. Однако потом перед глазами всплыл перекресток шахтерского поселка, где в беспорядке остались лежать трупы подручных наркоторговцев «Хорошо, я помогу. Но я мало что знаю. Тот склад, о котором вы спрашивали, меня туда не пускали. Только на крышу, на посадочную площадку». «Уже неплохо. Хотя про внутренний распорядок, конечно, хотелось бы знать». Сколько охраны, где посты, какое вооружение, есть ли возможность вызвать подкрепление? Ладно, решим по ходу. Для начала неплохо уточнить детали. Большое здание? Кивок. Насколько? Пауза. Задумчивое молчание. Шесть этажей. Насчет минусовых не знаю. Понятно, могут быть подземные уровни. Плохо. Это может оказаться целой крепостью. Возможно, слишком нагло лезть на пролом. Но уж больно хорошая возможность. Есть транспорт, который бывал там неоднократно. Когда еще получится заиметь столь удобный способ проникновения? А, общий размер, хотя бы примерно. Еще одна пауза. наморщила лоб. Где-то сотни на 30 метров. Большой склад, целый комплекс, с учетом этажности. Внутри, наверное, толпа вооруженных до зубов и лбов. Как думаешь, сколько там боевиков? Встречаться с армией отмороженных психов, плотно сидящих на стиме и психоделиках, будет самоубийством. Похоже, план все-таки придется корректировать. Не знаю. Зоуи покачала головой, опять помедлила и задумчиво протянула. Но ну, не думаю, что много. В банде Ларри всего человек 20-30, и большинство находятся на улицах. Присматривают за девочками, торгуют наркотой. Торпед не так много. Торпеды — это, видимо, бойцы, уличная пехота. Рэй и его люди из их числа — лучшая команда? Если так, то квалификация персонала наркоторговца оставляла желать лучшего. Нет, есть еще две пятерки, они всегда действуют сообща. Спайные боевые группы. Плохо просматривалась структура. А что насчет технического оснащения? На складе могут стоять роботизированные охранные системы? Зоуя удивилась. Дроиды? Покачала головой. Нет, здесь нет таких технологий, помолчала и уточнила. В трущобах. Понятно, слишком дорого и хлопотно. Без тех техобслуживания регулярных поставок деталей сложная техника не проживет долго. В центре Бриджпорта, скорее всего, что-то сохранилось, но не у обычного наркобарыги. Итак, подведем итог. Потенциальные средства защиты, стальные перегородки, автоматические турели. Соорудить нечто похожее несложно, не нужна особо высокая квалификация. Боевых дроидов можно не ждать, это радовало. Механические твари могли быть очень сложным противником. Живая сила от 10 до 15 человек, и это при самых худших раскладах. Скорее всего, меньше. Вооружение. Судя по экипировке Рея, ждать можно чего угодно, от реактивных гранатометов до импульсных штурмовых винтовок. Это плохо. Короче, как обычно, есть плюсы и есть минусы. До сих пор не понимаю, почему мы не добили того лысого выродка. В кабину втиснулся Сол. Да и жердяя следовало прикончить, он нас хотел сдать этим нариком В голосе техника явственно проскальзывала обиды и непонимания. «Потому что насилие должно быть строго дозированным», рассеянно ответил я, обдумывая дальнейшие планы. Сол пробурчал что-то невнятное. «Могли поезд ограбить», — заявил он. «План-то уже был?» Его ворчание начало раздражать. «Слишком очевидный шаг», — коротко объяснил я. «Если нас ищут, а так, скорее всего, и есть, то любая задержка играет на руку противнику». Нужно действовать быстро, на упреждение, не отвлекаясь на посторонние цели. Ларри известно о поезде от Тони. Незачем давать ему преимущество. Здоровяк собирался возразить, я даже догадывался, что он скажет. Тут и отсутствие связи, расстояния. При прочих равных затея с ограблением могла действительно сработать. Но шансы на успех слишком малы. К тому же топливные стержни — это не чип с кредами, так просто не утащишь». Подозреваю, что в конечном итоге нам бы все равно пришлось бросать добычу, возвращая себе мобильность. Вопрос с поездом закрыт, — отрезал я и обратился к Зоуи. Есть карта Бриджпорта. Девчонка кивнула, потянулась к приборной панели. Пару нажатий на боковом дисплее высветилась карта единственного на планете города. Весьма подробная. Просто отлично. Я принялся за изучение. Бриджпорт возводили по шаблонному дизайн-макету, одобренному колониальной комиссией консулата еще на заре экспансии в свободное пространство. Просто эффективно. Восьмилучевая звезда, вдоль каждого луча расположены здания. В пустых треугольниках между ними парковые зоны. Транспортные линии общественного транспорта, муниципальные коммуникационные сети, автоматические фабрики переработки мусора, система водоснабжения, в центре питающей все это хозяйство кварковый реактор. При необходимости город формировался стеной по периметру, изолирующим куполом и подземными эстакадами. Это если брать идеальный вариант с полной комплектацией. В Бриджпорте, если такое оставалось, то на крайне низком уровне. Вместо парков заброшенные пустыри, вместо турботруб разбитые в хлам вагонетки. Киберсистемы едва дышут, требуют ремонта. Два сектора заняты промышленными заводами для переработки руды. Защитного купола нет, воздух давно отравлен, как, впрочем, и на всей планете. Вода плохого качества, очистительные станции не справляются, старые фильтры требуют замены. Я как будто вживую увидел гниющий заживо город. «Ну и дыра!» — протянул Сол. Он тоже изучал карту, перегнувшись через мое плечо и заглядывая в тусклый экран. «По нормативам в городах подобного типа должно проживать порядка 5 миллионов человек» стандарты административный центр для густонаселенной области развитой колонии в бриджпорте насчитывалось не больше миллиона и это только по предварительным данным на самом деле скорее всего меньше как сказано выше условия жизни на планете ужасающие люди не жили а выживали медицины нет экологии убита в ноль бесконтрольной добычи ископаемых сельское хозяйство отсутствует как таковое следовательно с продовольствием тоже проблемы здорового питания не дождешься Более или менее хорошо дела обстояли в центре. Там имелся госпиталь с завезенным из внешних миров оборудованием, стояли установки по очистке воздуха, наличествовал сервис бытового обслуживания. — Я так понимаю, здесь живут планетарные власти? — я ткнул пальцем в центр восьмилучевой звезды. Зоуи покосилась на дисплей с картой и коротко кивнула. — Хорошо устроились, засранцы! — буркнул Сол. — Где склад? — девчонка показала на северо-западную область. Третий луч, девятый круг. Не самый окраина, но все равно на отшибе. Сверху нависал пустырь, что удобно. Снизу подпирал нагромождение зданий непонятного назначения. Там могли располагаться как жилблоки типа бараков, так и мастерские. «Трущобы!» — сплюнул техник. «Перестреляют нас там, а трупы сбросят в канализационные коллекторы». «Тебя только в мусорный контейнер запихнешь», — огрызнулся я. «В Харю отъел, будь здоров. Не пролезешь в люк экстренного техдоступа». Сол обиженно засопел. зоуи и несмело хихикнул. «Я, если хочешь, знать...» «Хватит, замяли». Я отмахнулся. Шутка не понимаешь». Техник замолк. Тишина не продлилась долго, из салона сзади послышался шум и неясная возня. Я изучал схему космопорта. Забетонированные квадраты тянулись от верхней точки восьмого луча, заходя краями в треугольник сектора 8-7. Ничего экстраординарного. Парочка административных корпусов, диспетчерская, неподалеку станции слежения, на другом конце грузовой терминал, в который справа упирается ответвление от гравидороги. Цистерны, кубические хранилища, парочка крытых ангаров, везде огнестойкий бетон. Как часто пролетают корабли? Зоуи, пожалуй, плечами. По-разному. Два-три раза в месяц, иногда четыре. В зависимости от загруженности перерабатывающих фабрик. Угу, понятно. Сколько руды успели переработать, столько сразу увезли. Наверное, где-то в соседних системах есть сырьевая биржа, если только покупка идет не на собственные нужды. Или пустотная станция «Фактория», торгующая концентратами добытых ресурсов. При условии наличия поблизости оживленных коммерческих трасс. А кому принадлежат грузовозы? Кто вывозит ресурсы? Задумалась. Дунула вверх, убирая с глаз длинную челку синевато-черных волос. Не знаю. В голосе девчонки проскальзнула растерянность. Ясно, до этого момента ни разу в жизни не задумывалась об этом. «Смотри, что нашел!» Сол, как обычно, появился не вовремя. В просвет между спинок кресел просунулся изогнутый предмет. «Что это? Нам бы сейчас не помешало оружие». Не, здесь кроме запасного боекомплекта для ракетомета ничего нет. И этой штуки». Он настойчиво совал непонятную вещь ко мне. Пришлось разворачиваться и брать в руки. «Панцирный рукав!» — пояснил Сол. «Элемент легкой брони!» Это я уже и сам рассмотрел. Броня, призванная закрывать плечо, предплечье, локоть и кисть. Перчатка имела сегментированную форму. Хрень какая-то. пробормотал я, тем не менее не торопясь отбрасывать частичку полноценных технодоспехов в сторону. «Это Рэя!» — обернулась Зовой. Он ее где-то нашел и постоянно таскал за собой. «Надевал?» — мотнула головой. «Нет, в его левое запястье вживлен штекер для быстрой доставки наркотика в организм и народный предмет без совместимости с системой управления. Он вроде пытался ее починить и обойти запрет, но не вышло». «Еще бы, это не пару плат запаять, продвинутая техника». «Тактическая модель», — сообщил Сол. «Видать, от спецназа полисов осталось». «Думаешь, я повертел панцирь. Какой легкий. Не похож на металл». «Облегченный теропласт на основе углеродных волокон, полимерный композит с вкраплениями на нитов и спрок частиц. Передовые технологии. Очень крутая штука». «Корпы», — сказал я утвердительно. Сол кивнул. «Логично. Видимо, из старых запасников. Не успели забрать, когда уходили». Матово-черная поверхность приятно холодила кончики пальцев. Изнутри панцирный рукав покрывала эластичная подкладка. Взгляд скользнул к приборной панели управления катера и зацепился за глубокую царапину на кожухе изоляции. Внутри атмосферник выглядел не лучше, чем снаружи. Обшарпанный, побитый, везде потертости, уровень износа давно перевалил рубеж в 90%. После техника обычно отправлялась на утилизацию. В ход вступали стандарты безопасности. Невольно сравнил с почти новой вещицей на коленях. Диссонанс поразительный. Неудивительно, что Рэй таскал его с собой. Броня будто бы пришла из другого мира. Более развитого, туда, куда хотелось попасть. Вырваться из окружающего серого болота безысходности. «Обрати внимание на кружок. Видишь, сбоку?» Сол попытался дотянуться через спинку кресла. Обозначенный кружок обнаружился небыстро. Выпуклое почему-то внутрь блямбы терялось среди подвижных сегментов пластин. «Персональный силовой щит!» пояснил техник, а еще готов поспорить встроенные миомерные мышцы. Усилитель силы. Полезный параметр. Не составит труда проломить стену или отбросить тяжелый ящик. Или швырнуть кого-нибудь, мысленно закончил я. Интегрированные системы взаимодействуют через нейронный интерфейс, с гордостью сказал Сол, будто сам принимал участие в создании техноброни. Я еще повертел панцирный рукав, разглядывая со всех сторон, потом протянул обратно. Занятная игрушка, но бесполезная. Сол удивился. Почему? Без энергии это всего лишь мертвая механика. Нужна батарея. Без остальных частей ее не подключить, требуются разъемы или переходник. Ерунда, отозвался Сол, впрочем, не слишком уверенно. Я уж не говорю про отсутствие изученных баз. Без легкой брони, как минимум первого ранга, ты его даже не активируешь. Техник скривился, признавая правоту. Катер продолжал лететь, внизу проносилась темно-серая поверхность загрязненной пустыни. Двигатели гудели ровно и мощно, позволяя сохранять приличную скорость. Сколько еще? Зоуи покосилась на электронную карту, пунктирные линии навигатора отображали проложенный курс. Три часа. Времени более чем достаточно. Прибудем где-то в районе вечера. Неплохо. Отвечает замыслу. Рэй использовал какой-нибудь шифр, связываясь с боссом. Девчонка пожала плечами. В смысле? Какие-то особые слова, пароли? Насколько я знаю, нет. Обычно кодировался только сигнал. В коммуникаторе Ларри установлена программа распознавания. О, очень хорошо. Когда окажемся в зоне действия передатчика, пошли сообщения. Посылка получена, возвращаемся назад. Остановился, поразмыслил, уточнил. Похоже на стиль Рэя? Кивнула. «Ну да, трудно ждать особого красноречия от уличного бандита». Он бы сказал «тушки», все же по поправила Зовой. Я отмахнулся. «Неважно, главное, передай общий смысл», — посмотрел на нее. «Считаешь, Ларри захочет убедиться лично в исполнении приказа?» Она быстро посмотрела на меня. «Хотите выманить его на крышу, к посадочной площадке?» Пожал плечами. «Чем проще план, тем меньше шансов, что он провалится. Да и вряд ли сложные схемы с отвлекающими маневрами здесь подойдут». Натиск и напор, стремительные неожиданные удары – вот ключ к решению возникшей проблемы. Скорее всего, наркоторговец не ждет такой наглости. Чем и воспользуемся. Думаешь, сработает? Молчание. Тонкие пальцы уверенно сжимали штурвал, чутко контролируя полет массивной машины. Возможно. Если в деле замешаны серьезные деньги, то, скорее всего, придет. Чтобы лично убедиться, что все в порядке. А может, просто прикажет избавиться от тел. Трудно сказать. «Если бы хотел избавиться, то приказал бы бросить прямо в пустыне или вообще никуда не везти, оставив в горном ущелье», логично возразил я. «Трупы нужны для опознания. Предполагаю, это одно из условий заказчика». В кабину просунулся Сол. «Тогда, может, и он там будет», предположил он. «Может. А может и нет. Я склоняюсь ко второму варианту. Как правило, в таких делах заказчики стараются держаться подальше, сохранять дистанцию между собой и исполнителем. Воздушный катер продолжал пожирать пространство, приближаясь к городу. Система М223518 планета Гелия 6, окраины Бриджпорта, луч-3, сектор 9. Распахнутые настежь боковые створки, заглушенный двигатель, выключены огни. Атмосферник выглядел брошенным. Посадочные посадочной площадке на приподнятой платформе вели две металлические лестницы с противоположных концов. Сам вход на крышу находился чуть дальше в окружении жестяных боксов с медленно вращающимися вентиляторами. Там мы и спрятались, ожидая появления гостей. Зоу сидел на корточках, то и дело бросая чайные взгляды на малыша, видя в нем средство к побегу. Не вздумай, я приложил палец к рту, приказывая сохранять тишину и не дергаться. Девчонка через силу кивнула. Сол расположился на другой стороне, прячась в тени башенки особо высокого воздуховода. На улице полумрак, свет дают лампы, встроенные в изогнутые штыри, редким лесом торчащие в изолирующем материале кровли. Рядом лежит труп, часовой охраняющий вход. Его без труда удалось застать врасплох, когда катер зашел на посадку. С тут и правда беда. Хотя чего еще ожидать от уличной банды? Дисциплины и выучки? Знания караульной службы, выставленных постов и регулярных проверок. «Раздолбай!» — прочитал по губам сола Он тоже подумал об этом. Зоуи шевельнулась. Я предостерегающе покачал указательным пальцем, показал на черное дуло бластера. Девчонка закивала и снова уставилась с вожделением на атмосферник. Я хмыкнул и задумчиво взвесил трофейный импульсник, забранный у мертвого бандюгана. Рифленая рукоять удобно лежала в ладони, придавая дополнительную уверенность, индикатор заряда показывал максимум. Ничего особенного, стандартная модель, штамповка без наворотов, но куда лучше сотни выпущенных иголок. Энергетический заряд намного эффективнее в бою. Без изученных баз стрелял я неважно, но сноровки обращения с оружием должно хватить, чтобы не промахнуться. Тем более расстояние всего ничего, плюс фактор неожиданности. Короче, прорвемся. От идеи использовать ракетомет пришлось отказаться. Имелись подозрения, что достаточно мощные взрывы попросту обрушат перекрытие не слишком нового здания. Прошло пять минут. Что-то барыга запаздывал. Наконец в проеме появилось трое, уверенно шагнули на крышу и двинулись между торчащими грибами выходной вентиляции. Впереди мелкий, низкого роста, одет в кричащие тряпки. Чуть сзади по бокам покрупнее. Телохранители. Три метра. Два. Один. Увидели покинутый катер, машинально замедлили шаг, затем и вовсе резко остановились. Точно там, где рассчитано. Тут и цельться особо не нужно. Приподнялся бесшумно, вытянул руку вперед и мягко нажал на спуск. Сол действовал синхронно со мной. Ночной воздух прорезали две яркие линии насыщенного изумрудно-синего цвета. Охранники упали, каждый обзавелся аккуратной дыркой в голове, прожженной энергоразрядом. Ларри подпрыгнул на месте и попытался сбежать. Стоило отдать Барыге должной реакции отмены. Не кричал, не пялился с тупым удивлением на мертвых телохранов, а тупо бросился обратно к выходу. Мелкие, юрки, с острой мордочкой грызуна и жидкой шевелюрой редких волос, в этот момент он как никогда походил на бегущую крысу. Сол успел перехватить его в последний момент, подставил подножку, ловко заламывая худые руки. Я, не спеша, подошел. Поговорим? В глазах наркоторговца и сутенера зажглись злобные огоньки. Я ухмыльнулся. Мы подхватили его под руки и направились внутрь склада. Зоуи семенила позади.